«Он осознал, что старинные часы в углу не стали моложе. Они роняли тик, и тик падал мне на мозги, как камень в колодец. Шли круги, замирали, и тик тонул в темноте. Потом в продолжение какого-то времени, ни долгого, ни короткого, а может и вообще ни времени, не было ничего. Потом в колодец падал так, и шли круги, замирали». Казеин перестал изучать лицо судьи, которое было непроницаемо. Он развалился в кресле, пожал плечами и поднял стакан картум. Потом сказал: «Поступайте, как знаете, судья. Но можно ведь сыграть и по-другому. Скажем, кто-нибудь капнет прошлое другого человека и поднесет на лопате Килахану, а у Килахана... Не с того, не с сего взагорает совесть, и он отвечает со от своего покровителя, когда дело доходит до совести, ни почем не угадаешь, какой номер она выкинет. Окопать только начни. Судья Ирвин шагнул в большому креслу, и лицо его уже не было багровым, как говяжья печень, оно. прошло через эту стадию и поберегло, начиная от основания крупного носа. Благоволите встать с кресла и выйти вон. Хозяин не поднял головы со спинки кресла, он посмотрел на судью благодушно, доверчиво, потом скосился на меня. Джек, сказал он, ты был прав, судью на испуг не возьмешь. Вон. — сказал судья, на этот раз тихо. «Не слушаются старые кости», — пробормотал хозяин удрученно. «Но теперь, когда я исполнил свой христианский долг, позвольте мне удалиться». Он осушил свой стакан, поставил его на пол возле кресла и поднялся. Он стоял перед судьей, глядя на него снизу вверх, и наклонил голову на бок, как крестьянин, покупающий лошадь. Я поставил стакан на полку позади себя. Оказалось, что после первого глотка я даже не притронулся к виски. Черт с ним, подумал я, и не стал допивать. Какой-нибудь негр допьет завтра утром. Затем, точно раздумав покупать эту лошадь, Хозяин помотал головой и прошел мимо судьи, словно тот был не человеком и даже не лошадью, а деревом или углом дома. Обогнул его и направился к прихожей, вступая легко и неторопливо по красному ковру. Без спешки. Секунду или две судья стоял неподвижно, потом резко повернулся и проводил взглядом хозяина. Глаза его блеснули в тени абажуры. Хозяин взялся за ручку, открыл дверь и, не отпуская ручки, оглянулся. Что ж, судья, сказал он, скорее стоскотчем, с гневом, ухожу я. А если ваша совесть решит начихать Накилахана, дайте мне знать. Понятно, улыбнулся он, если это случится не слишком поздно. Потом он перевел взгляд на меня и сказал. Айдаджек искрылся в прихожей. Прежде чем я успел включить первую скорость, судья обратил ко мне лицо, устремил на меня взгляд и губа под этим выдающимся носом вздернулась в улыбке, преисполненной, я бы сказал, монументальной иронией. Ваш наниматель зовет вас, мистер Берден. Я еще не нахожусь в слуховой трубке. ответил я, и, двинувшись к двери, подумал, «Ну, ты даешь, Джек, нечего сказать, отбрил, как сопляк отвечаешь». Когда я прошел к двери, он сказал, «На этой неделе я обедаю с твоей матерью. Передать ей, что тебе по-прежнему нравится твоя работа?» «Отвяжись от меня», — подумал я, но он не желал, и верхняя губа снова вздернулась. Тогда я и сказал, «Ну, Как вам будет угодно, судья. Но на вашем месте я бы не стал перезвонить об этом посещении. Не дай бог вы передумаете, и кому-нибудь взведет в голову, что вы унизились до грязной политической сделки с хозяином под покровом ночной темноты. И я прошел...